Слава, 27-я. О женской непосредственности и мужском коварстве. Какие ребра, такова и Ева. Из одного философского, почти богословского диспута, случившегося летним вечером в закрытом дворике под дегустацию нового сорта «Императорская темная». В вагоне было пустовато. Через приоткрытое окно врывался воздух, слегка разгоняя летний жар пахло железом и людьми, коих Софья Никитишна разглядывала из-под очень надеясь, что интерес ее не будет воспринят превратно. Чувствовала она себя пристранно, как как там, в далеком подзабытом уж детстве, когда случалось сбежать от строгого взгляда наставницы в сад и укрыться там запрещенную книгой, и от этого почему-то становилось совестно «но». И у окна придремала женщина, у ног которой свернулся огромный косматый кот. Кота держали на поводке, и он явно был сим ним обстоятельством недоволен, и щурился, и порой начинал ворчать. Жевала конфеты старушка, обставившая себя ящиками с рассадой, и, не прекращая жевать, что-то говорила лысоватому старичку в клетчатой жилетке. А тот не слушал, но кивал, то ли в такт перестоку колес, то ли по привычке. Смеялись подростки, занявшие дальний угол вагона. Перелистывала тетрадь с записями очень серьезного вида девушка. «Знаете...» — Софья никитишна вздохнула и призналась самой себе. «Это так странно, но мне почему-то нравится». «Я рад». Князь Чесменов ныне совершенно не походил на князя. На нем была летняя рубашка в синюю и красную клетку защитного окрасу жилет, со многими карманами и такие же штаны. И рядом с ним Софья Никитишна в нежно-бирюзовом дорожном костюме, который к поездке выбирала тщательно, казалась нелепою. И костюм этот гляделся чуждым вагону, и шляпка, и уж тем паче чемоданы из желтой кожи. У князя вон рюкзак приогромный, почти как у Пашеньки. Стоило вспомнить про сына, и она снова вздохнула. Ай! «Пашенька будет недоволен». «Будет», — вновь согласился князь Чесменов. «Но вы всегда можете сказать, что это я вас заставил обманом или шантажом». «Но это же неправда». чего же?» «Ну, тогда коварными манипуляциями». И усмехнулся. И Софья никитишна неожиданно для себя поняла, что тоже улыбается... Она бы даже хихикнула, хотя в ее возрасте и положении как-то совсем уж не солидно хихикать. Но это тоже неправда. Это скорее уж я вас шантажировала. Вы ведь лишь о малые услуги попросили, а дальше оно как-то само. Когда Кошкин предупредила визите к князя, Софья Никитишна несколько заволновалась, поскольку давно не принимала у себя мужчин, очень давно. Конечно, сейчас никто не скажет, что это неприлично. Она почтенная вдова и понятно, о чем честменов желает побеседовать, но как-то вот было неспокойно. Зря. Князь оказался мил и тягостный разговор о делах иных сглаживал, как умел. Получалось не всегда, но Софья никитишна оценила, да и после того как-то само все получилось». «Думаете отправиться в Подкозельск?» – спросила она позже за чашечкой чая, благо князь был столь вежлив, что приглашение остаться на эту чашечку принял. Софья спрашивала не столько из любопытства. Ее все же не оставляло некоторое беспокойство за внука, который уехал, а дозвониться ему оказалось невозможно. Пашенька сказал, что со связью сложно, но ведь... «Не совсем, Васляпкина». «А, а почему туда?» Удивилась Софья Никитишна. «Хотя, помнится, оно тоже Вильяминовым принадлежало земле». «Да, раньше», — согласился князь. «Однако часть земель были проданы этому вот Свериденко. А после Сляпкина это, пожаловано было в боярское владение. При том, что сам Свериденко ни разу не боярин и к званию этому вовсе не стремится». «Да? А разве?» Софья Никитична была, конечно, несколько далека от дел высокой политики. Так, слышала кое-что. «Погодите, я слышала от Анны Никифоровны?» «Да, от нее. Она организовала благотворительный комитет для помощи переселенцам. Очень хорошо отзывалась об этом вашем свириденко». «Анна Никифоровна Меженцова, которая в девичестве Одинцова?» «Да, она самая. Она еще планировала вечер устроить с концертом». «И чем же ей свириденко угодил?» «Он давно уже благотворительностью занимается». Софья Никитишна попыталась вспомнить, что именно слышала. «Кажется, помощь беженцам, устройство их и бедным людям. Какая-то программа переселения. Он дает работу, жилье. Она об этом от внука узнала». Хм, «Как интересно». «Да, тот занимается какими-то программами, государственными, что ли? Простите, я в этом ничего не понимаю». «Очень интересно», — сказал тогда князь. Только потом она сказала, что тот отказался почему-то. Обычно ведь никто не отказывается от помощи, а он вот все сам. И вечером цветы принесли с карточкой от Часменова. В благодарность беседу и потраченное время, если карточки верить. Пусть букет был скромен и выказывал дружеское расположение, но... Софья так давно никто не присылал цветов. Пашенька вечно занят, Иван тоже, да и не считали нужным время на глупость тратить. Тем паче цветов в доме хватало, и сад имелся, и оранжерея. Нет, Софья Никитича знала, что ее любят но ведь цветы... Цветы — это так приятно. Князь объявился на следующий день, без приглашений и даже звонка. И одет был пристранно и сказал, «Софья Никитишна, мне и государству очень нужна ваша помощь». Князю Софья Никитишна, может, и отказала бы, постеснявшись, но отказывать в помощи государству было крайне непатриотично. «И что нужно делать?» – спросила она Робея. «Составить мне компанию, прогуляться в одно прелюбопытное агентство». «Нет, нет, вы выглядите совершенно очаровательно. Единственное, если вас не затруднит, я бы просил примерить еще и вот это». Он протянул футляр, в котором оказалась нить жемчуга, окне и серьги, и еще один с огромной олиповатой брошью. «Я понимаю, что это выглядит чересчур нагло с моей стороны, но мне нужен определенный образ. Считайте, что это игра». «Мы будем притворяться?» Чесменов поклонился. Сам он был одет в модный костюм из бледно-голубого вельвета и на шейном платке поблескивал яркий крупный камень. Такие же виднелись в запонках через чурыш вычурных. Идея вдруг понравилась, безумно понравилась. «Вы ведь скажете, что нужно делать?» «Несомненно», — Яков Павлович поцеловал протянутую руку. «Я просил бы вас немного подыграть» ну, изобразить, как бы это выразиться, особую высшей степени легкомысленную, далекую от жизненных реалий. Дурочкой? Что вы? Князь даже слегка смутился. Я в жизни не рискнул бы просить вас изображать дурочку. Ах, бросьте, Яков Павлович!» Софья с трудом подавила улыбку. «Поверьте, любая женщина мечтает хоть раз в жизни побыть дурочкой на законных основаниях». А вот место, которое пришлось посетить, не слишком глянулось. Какой-то офис, изо всех сил пытающийся выглядеть роскошным. Да только кожаная обивка на огромных диванах местами потрескалась, выдавая низкое качество этой кожи. Позолота Позолотана лепнине, кто в современном мире вовсе золотит лепнину. Прохудилась и пошла пятнами. Из кондиционера дуло нестерпимо. А от девицы, с которой беседовал чисменов столь сильно пахло духами, причем дряными, что у Софьи Никитишны на глаза навернулись слезы, сами собой. «Видите?» – князь тотчас подхватил ее под руку. «Моя дорогая супруга!» «Что?» – она так удивилась, что слезы перестала сдерживать. «Или они отпыли?» – убирались в офисе не слишком хорошо. «Прибывают в крайне расстроенных чувствах» и целитель настоятельно рекомендовал ей отдых на природе. Нет-нет, Лазурный берег – это совершенно не то. Во-первых, там людно. Во-вторых, софишка хотела бы оказаться в местах, где прошла ее юность. А потому мы к вам и обратились. Князь говорил, речево журчала, окутывая девицу тонким полотном силы. — Надо же, каков затейник, и ведь не обвинишь, что воздействует напрямую не воздействует. А что легкий флёр ментального очарования, так это не запрещено. Этим многие пользуются. Из тех, кому столь тонкие материи подвластны. Но к превеликому нашему огорчению оказалось, что просто снять дом там нельзя. Все выкуплены вашей компанией. Да-да, я понимаю, что для переселенцев, что условия там самые простые. Но удобства имеются. Вот, видите, уже хорошо. Девица слушала, что-то даже отвечала. «Мы подумывали. Нет, я понимаю, что просьба моя несколько необычна, но вы же понимаете...» Софья душевно вскрипнула и прижала к глазам платок. Она часто заморгала, старательно пытаясь вспомнить что-нибудь огорчительное. «Для своей жены я готов на все. Возможно, если место нам глянется, мы и вовсе переселимся...» Все же в нашем возрасте хочется чего-то этакого, свежего воздуха, свободы. Не переживай, дорогая. Князь погладил Софью по руке. Думаю, мы уладим это недоразумение. Но, а ваши дети? Ах, какие дети!» Софья всхлипнула чуть громче. И князь с упреком посмотрел на девицу, отчего та даже несколько смутилась. «Видите, вы ее совсем расстроили». Увы, наша жизнь такова, что одиночество – естественный удел старости. И только остается, что искать тихий уголок, где можно в покое провести оставшиеся годы. Доброго дня! – девицу сменила другая понаглее. Я – управляющая. Думаю, мы можем решить этот вопрос. а Если вы готовы компенсировать издержки, ибо занятый вами дом, сами понимаете, выпадает из программы, и нам придется искать бедным переселенцам другое жилье. «Помилуйте, дорогая!» Князь расплылся в улыбке. Правда, была она несколько хищную, но девица, кажется, не заметила. «Если бы все проблемы решались вот так, деньгами, то это не проблемы, а расходы. Я готов перевести аванс». И договор был подан. Софья Никитична не очень понимала, что за он, но послушно вздыхала и даже изобразила вялую радость, чем весьма воодушевила князя. «Депрессия!» сказал он шепотом управляющей, что и всучила договор. «Увы, возраст болезни, одиночество. Но верю, что в ваших краях, где мы были когда-то счастливы, моя Софьюшка вернется к жизни. Воспрянет, так сказать». Софья Никитишна поспешно кивнула, постаравшись всем видом своим подтвердить, что все непременно воспрянет, глотнувши свежего сельского воздуха. «Тоскую я!» Сказала она, платочек к качам приложив, причем аккуратненько, дабы не смазать тушь. А с Ляплинским красотом! Как вспомню тамошний закат, так прям душа вся переворачивается. А еще знаете что? Девица новая от старой отличалась разве что длиною ресниц и ногтей и покачала головой. Мне ныне гороскоп от мадам Лавари настоятельно рекомендует перемены и сближения с природой. «А где тут в Петербурге я с природой сблизиться могу?» «И главное, позавчера я карты раскладывала». «Вы, милая, гадать умеете? Нет? Зря, очень полезно. Хотите, я вам рекомендацию дам к одной весьма знающей ведунье? Она очень ловко с картами управляется. Так вот, выходит, что мне нужно обратиться к корням, дабы обрести себя. Но какие корни, если родней не осталось?» Вот я и подумала, что мы когда-то во Сляпкино жили, раньше. Это тоже, можно сказать, корни. Князь важно кивнул и уточнил. Аренда на три месяца с правом продления, а возможность выкупа, так сказать, в частное владение. И соловьи. Там соловьи так пели по утрам. Яшенька, соловьи ведь будут? Капризно поинтересовалась она. Обеспечим, кивнул Яков Павлович. Так, значит, мы договорились. Управляющая очнулась и защебетала. Дальше почти было и не интересно Разве что наблюдать за девицей, которая то пыталась скрыть раздражение, вызванное дотошностью Чесменова, то бросала завистливые взгляды на украшения Софьи Никитишны. То губы поджимала, хмурилась, отвечала. И выдохнула, когда князь все же подпись поставил и деньги заплатил наличными. Терминал у них видеть или нет. Интересно. «Только купюру девица убрала в ящик. Попрошу вас об одном, а даже не знаю как, как бы это выразиться. Люди у нас живут бедные, а многие пережили трагедию. И вам же будет проще, если...» «Не выделяться», — уточнил Чесменов. «Да, постараться хотя бы. Ваши украшения чудесны, но там это будет не совсем как бы...» «К месту», — Софья Никитична изобразила задумчивость. «Именно. И в целом мы стараемся сделать так, чтобы среди переселенцев не возникало внутренних противоречий, социального, так сказать, расслоения». «Мы поняли», – Чесменов предложил Софье руку. «Думаю, это будет даже любопытно, совсем как в молодости. Помнишь, софишка когда мы жили вдвоем? Скромно так. И печка будет», – уточнила Софья Никитишна, глянув на князя прихитро Нет, боюсь, дома оборудованы электроплитами. а справлюсь. Ты прав, дорогой. Тогда мы были счастливы, не богаты, но все же счастливы. Получилось как-то даже чересчур возвышенно. Именно. Так что не волнуйтесь, дорогая Виктория. Имя у было обозначено на бейджи. Мы постараемся соответствовать окружению. Офис покидали под руку, и Софья Никитична не могла отделаться от мысли, что за ними наблюдают. И уже в машине князя она поинтересовалась. И чего ради это представление было? А князь не стал запираться, лишь поинтересовался. «Позволите угостить вас кофе». Отчего бы и нет. Заняться было все одно нечем, и беседа продолжилась в маленькой очаровательной кофейне которую просто так и не найти бы, но часменов, судя по всему, в ней был постоянным гостем. Видите ли, вы давечи обмолвились об этой благотворительной деятельности. Князь заказал и кофе черный густой, а к нему восточной сладости, совсем не сладкие, но удивительно соответствующие кофе. И мне стало любопытно, отчего же нигде-то в документах о ней ни слова. Но я, признаться, решил, что вы ошиблись, прошу простить. Софья Никитична простила, ей не сложно У меня сложилось впечатление о Свириденко, как о человеке, который, скажем так, блюдет выгоду свою. А благотворительность невыгодна? Отнюдь. Скорее уж такая тихая вот. Он бы мог получить налоговые преференции, частичные возвраты потраченных денег от империи или хотя бы репутацию. Многие занимаются благотворительностью, скажем так, на люди. И потому это стремление остаться в тени, а оно противоречит портрету личности. И только? Не только. Как удалось узнать, Свериденко занимается благотворительностью давно, лет 15 точно, а может и больше. Начинал с помощи бездомным, детские дома, приюты. Но в императорскую программу вписался года два как. Большей частью он специализируется на переселении людей в свои земли, беженцы пострадавший от наводнений, землетрясений, пожаров и иных катаклизмов. Князь пил кофе медленно, смакуя каждый глоток. Он держит весьма внушительный штат, который занимается этими вот переселениями. Транспорт и не только. И все-то люди переселяются во Сляпкино. Софья Никитична чуть нахмурилась. Все? Именно все. И вот по моим прикидкам, это Ослепкино давно должно было бы стать городом, а оно по-прежнему деревня, то есть поселок городского типа. И вы решили посмотреть? Скажем так, у меня возникли некоторые сомнения. Чесменов чуть поморщился. Право слова неудобно было вас во все это вовлекать, но иногда на меня находят. Я только рада, дома как-то одиноко. Понимаю. И показалось, и вправду понимает эту вот гулкую, пугающую пустоту особняка, который ничем-то не заполнить. «Так», — Софья Никитична прищурилась, — «и когда мы выезжаем?» «Помилуйте, я не могу». «Вы не можете вот так просить женщину, которой пообещали приключение». «Софья Никитична, это может быть опасно». «Но вы-то не боитесь?» «Я, между прочим, маг, и не из худших». Кстати, уровень дара наш тоже замерили, если вы заметили. И? О, артефакт простенький. Так что у них отразился мой полноценный пятый и ваш шестой. Не знаю, зачем им магия, но после измерения нам и пошли навстречу. Софья Никитишна чуть прищурилась. Нет, покачал головой чесменов. Я не могу ставить вас под удар. Довольно того, что... Кстати, а если они проверят документы? Софья Никитишна имела немалое опыт что с супругом, что с сыном, которые оба отличались изрядным упрямством. О, тогда убедиться что некий Яков Павлович Орешков, мещанин, уже 40 лет состоит в браке с Софьей Никитишной, мещанкой. И за эти 40 лет сумел нажить несколько квартир, которые сдает в аренду, коммерческие помещения разной величины, и так по малости. Бизнес небольшой, но весьма прибыльный он недавно продал, обзаведшись внушительной суммой на счетах, и что родственников у него нет, как и близких друзей. То есть все это Софья Никитишна подняла ожерелье. Если все так, как мне представляется, то они не устоят, определенно не устоят. А князь Чесменов в это время угодил в больницу. Спокойно отозвался Яков Павлович сердце не выдержало тягот имперской службы. Князь лежит в реанимационном отделении императорского госпиталя. Прогнозов врачи не дают, проверками же занимаются его люди, пребывающие в весьма непростом положении. тесно Софья Никитична взяла кусочек медовой пахлавы с орехами. «Печально будет, если такой хороший план расстроится». «Почему?» – удивился князь. «Не знаю!» Я одна, мне скучно, и печально, и сердце тревожится. Вдруг-то проболтаюсь. Женщин, Яков Павлович, очень опасно оставлять без присмотра. Она чуть сощурилась. «Кстати, уровень у меня второй. В документах. Поездка в предвечный лес, казалось. Молоко у них там особое». Она с удовольствием откусила кусочек. Но заявлять я не стала. Да и кому это ныне интересно-то? «Молоко, значит?» Чесменов задумался ненадолго, чтобы поинтересоваться. «Вы меня никак шантажировать изволите?» «Увы, приходится. Взяток, говорят, вы не берете». «Но ваш сын будет недоволен, если узнает». «А он не узнает. Скажу ему, что хочу навестить подругу», отмахнулась Софья Никитишна. «Что вы на меня так смотрите? Открою вам страшную тайну». «Все родители рано или поздно начинают врать своим детям. Думаю, Пашенька переживет». но ну, Пашенька, может, и переживет». «Скажите, Софья Никитична». «Софья, или как вы там говорили? Мы же супруги, сорок лет как-никак». Князь поглядел с насмешкой, но голову склонил. «Только якусенька не называйте», – попросил он и уточнил. А матушка у меня была слишком заботливая. С тех пор немного нервничаю. Хорошо. Так вот, Софьюшка, вы когда-нибудь на электричках катались? Нет. И сейчас, глядя в окно, вдыхая странно дымный свежий воздух, Софья Никитична подумала, что она, кажется, многое в жизни упустила, включая электрички.